Глава 15. К несчастью, выбить наиболее опасного противника в самом начале схватки не получилось. Долбанный темноликий, чтобы его бессолицы обглодали, среагировал невероятно быстро. Весь стол, за которым выседал земле, накрыло защитным куполом. Мои чары ударились об мерцающую поверхность покрова и раскрылись, выпуская десятки поражающих конструктов. Они шрафнели, ухлестанули по стенам и потолку, с треском вгрызаясь в деревянное перекрытие и камень. Очень удачно зацепил одного из ловийских милитариев. Ему начисто вышибло мозги и раскроило череп. Да еще троица дев войны схватилась кто за живот, то за шею, и повалилась с ног, щедро пятная кровью вычищенный пол. Дальше события понеслись в скач. Дверь в стены отворяется, и оттуда гуртом прут воительницы, уже обнажившие изогнутые самзиры. Но Рэльдихсон бросает в них зарево. Огненный смерч закручивает свои жаркие объятия. Воздух содрогается от многоголосого вопля заживо сгорающих оловийек заглушая угрожающие гудения пламени. Вилайт ставит защитный купол, укрывая нас троих от ответки кардинала. Но тот и не думал атаковать напрямую. Он зашвырнул чары повыше наших голов, метя куда-то под самый потолок. Если бы мои товарищи пользовались классическими коленовидными щитами, распространенными у людских милитариев, то на этом бы схватка и закончилась. Нас просто изрешетило бы в спины. Но поскольку все без исключения безлики имели в арсенале модифицированный алавийский покров, то противник нам вреда не причинил. Вдруг замечаю, как два вражеских милитария создают проекции. Выскакиваю из-под сферы, предварительно вскрыв ее штопором, и атакую двоих снарядами. Альвы явно не ожидали такой прыти от меня. Одному чары влетели в туловище, разворотив грудь и оторвав руку. Хоть он и успел завершить заклинание, но это была безвредная пелена, которая опутала и задушила бушующий позади нас огненный шторм. Второй маг оказался более осмотрительным и прервал процесс создания конструкта, быстро спрятавшись за щитом. Уклоняюсь от длинного выпада темноликой воительницы, подошедшей слишком близко. Сталь со свистом проносится в сантиметре от моего лица. Но тут в Деву войны прилетает серп, пущенный кем-то из моих товарищей. Располовиненное тело распадается с едва слышным чавканием, вываливая из себя зловонные потроха и содержимые кишок. В следующую ловику я встречаю уже ворохом пуль, которые шьют на вылет ее изысканные доспехи, словно мокрый картон. Она заваливается лицом вниз до последнего вздоха, стараясь зацепить меня изогнутым лезвием Самзира. Но я умело разрываю дистанцию и... ах, мать твою! Оказываюсь прямо перед кардиналом Нилли, который уже держит в обеих ладонях какие-то убойные плетения. Заклинания срываются с рук старейшины, а я лихорадочно создаю проекцию покрова. Защитная сфера уже почти развернулась вокруг меня, но я не успеваю напитать ее достаточным количеством энергии. Взрыв гремит буквально под моими ногами, и магический барьер схлопывается. Ударная волна отбрасывает мое тело, но я невероятным образом извернувшись, швыряю пятерку зонтиков, а потом с громким «бум» влетаю темечком в деревянную перегородку. Зрение подергивается поволокой, и приходит шальная мысль, что мне конец. Но Вилайд и Нест умело сдерживают натиск превосходящих сил противника. Кто-то из них сразу же укрывает меня сферой, даруя драгоценные мгновения, чтобы оклематься и унять шум в ушах. Подбодрив себя божественным перстом, замечаю, что во время своего короткого полета зонтики попали весьма удачно. Двоих дев войны мои заклинания вывернули наизнанку, но самое главное, я залепил оставшемуся милитарию чарами прямо в глаз. Конструктор развернулся внутри очереди черепушки, превращая мозги в кровавый гуляш. Изо рта, ноздрей, глазницы, даже у шеи полились багровые водопады, щедро сдобренные мелкими темно-бурыми комочками. А сам колду напал словно из него разом вынули все кости. Ух, свезло так свезло. Остался только сам кардинал и кучка его шестерок. Ну, вайрис не подведи. Поделись со мной чуточку своего везения. Вскакиваю на ноги, мотаю головой. Заготовленный энергетик вливается в тело, заставляя мышцы дрожать от избытка адреналина. Долбаный старейшина тем временем ломает магические щиты моих товарищей какими-то мудреными чарами. Я атакую роем северных ос и пуль, но все они растворяются в возникшей перед кардиналом сияющей пелене. Фигура ловийца тонет мне, как огонек свечи на фоне полуденного солнца. А мгновением позже из этого нестерпимо яркого света вылетает ледяное копье и огненный шар, которые сталкиваются прямо перед лицами моих соратников. Две стихии, встретившись, порождают немыслимый взрыв. Раскаленный пар хлещет во все стороны. Я лишь чудом успеваю зажмурить глаза и закрыться рукой, чтобы не лишиться зрения. И в этот миг обжигающая волна ошпаривает кожу. Она легко проникает сквозь коня одежд, терзая тело миллионами пылающих игл. Кажется, я закричал, но плести конструкции не прекратил. С небольшим запозданием, но я все же создаю просторный покров, которым отгораживаю Неста, Велайда и себя от буйства пара. А вот выживших Дев Войны защитить было уже некому. Поэтому они истошно вопили, заживо обвариваясь в водовороте нестерпимо горячего воздуха. Но не сказать, чтобы нам от этого стало заметно легче. «Вот дерьмо!» – выругался я, наконец заметив, что брату взрывом начисто оторвало ногу. «Продержись еще немного, приятель!» Вливая в распростертое тело родича энергетик, таким же одариваю инор Эльдексона. Не знаю, смогут ли они продолжить бой, но выбора нет. Нужно попытаться. «Стойте в обороне и помогите мне добраться до ублюдка!» Кричу я, ощущая, как от резких движений лопается ошпаренная кожа на подбородке. Срываюсь на защитное плетение, прыгаю в сторону, но взамен старого практически сразу ставлю под напарниками сложный сегментарный купол, тот самый, который подсмотрел упавшую во время кровавого восхождения кардинала. Я приблизительно сумел воспроизвести форму заклинания, правда, сделал это на свой собственный лад. Вроде даже по прочности он не уступал тому, что я видел в дворце. Я надеюсь. Вилай до я оставил всего две небольших бойницы в виде отсутствующих сегментов в составной полусфере. По моей задумке, через них парни должны бросать чары. И слава многоокому, они не подвели меня. Сначала принялся опалить Нор Эльдиксон, а братец, перетянув кривой обрубок ноги собственным ремням, присоединился к нему чуть погодя. Я, разумеется, проклятому кардиналу тоже не давал зевать. Используя весь свой потенциал, я засыпал его десятками разнокалиберных плетений, в том числе и экспериментальных, тех, которые не прошли еще полноценные испытания. Однако, как бы я ни старался, но продавить магическую защиту Нилле у меня не выходило. Чертов оловиец возводил сферы одну за другой с пугающей скоростью. Вот что значит столетний опыт. Ну или насколько там этот мамонт дряхлый. Старейшина быстро смекнул, что остался в меньшинстве. Яростный натиск сразу трех милитариев заставил его уйти в глухую оборону, но и иноземец сдаваться не намеревался. Он периодически огрызался какими-то заклинаниями, а сам принялся опять назад. Явно собирался шмыгнуть в неприметную дверцу на другом конце горницы. Пока не ясно, зачем он туда рвался. Просто с целью побега, или же собирался обрушить потолок на наши головы. Но это и не важно. Ведь я давно уже вывел до себя одно элементарное правило, которое работало в 90% случаев. Не обязательно знать и понимать, что задумал противник. Просто мешай ему во всем. От многочисленных вспышек, взрывов и всполохов я практически ослеп. Нескончаемые трески, грохот лишили меня слуха. Только монотонный тоненький писк звучал в мозгу на невообразимой высокой ноте. Мне не оставалось ничего иного, кроме как упрямо прорываться вперед. По сути, я успел подобрать чей-то длинный клинок. Он вполне мне может пригодиться, раз уж голой магией не получается сломить сопротивление ловийца. Что-то взрывается над головой, и я рефлекторно возвожу над собой покров. Не снижая скорости и с трудом различая сквозь разноцветные пляшущие пятна полусферу вражеской защиты, мчусь на нее. Набегу, перехватываю парочкой сверхбыстрых зорниц чужие плетения. Заклинания взрываются так мощно, что кровь хлещет из ушей. Старейшина вновь выпускает ледяное копье с огненным шаром, но я дважды на одну уловку не попадаюсь, а потому заключаю оба магических явления в сплошную защитную сферу, где они взаимно уничтожаются, не причинив мне вреда. Еще шаг, другой, третий. И вот я вплотную приближаюсь к чародейскому варьеру Нилле. Штопор уже давно крутится на кончике указательного пальца, и я сразу же пускаю его в ход. Купол над кардиналом лопается, подобно мыльному пузырю, И темноликий изумленно вскидывает брови, видя перед собой меня. Совершаю колющий выпад, метя в грудь нелюди. Но тот невообразимо быстрым движением пальцев сплетает какую-то белоснежную сеть и толкает на меня. Проворно ныряю вправо, но неудачно цепляю чарой лезвием меча. Стальной самзир тотчас же укорачивается более чем наполовину, просто коснувшись этого странного заклинания. Ох, многоокий, хорошо, что не рукой задел. Ниль снова возводит над собой покров но я уже пляшу внутри защитного круга вместе с ним. Кардинал пытается атаковать меня новым плетением, а я по проверенному методу разбиваю зарождающуюся проекцию двойным фазисом. Нелюдь успевает удивиться тому факту, что энергетические контуры его чар вдруг распадаются сами по себе. Он поднимает на меня выпущенные янтарные глаза, секундная заминка и... Обрубок самзира, зажатый в моей ладони, с хрустом пробивает грудную клетку ловийца. Ах, Старейшин хрипит, откашливаясь кровью. облаченные в невероятно дорогие одеяния тела медленно оседает мне под ноги. Для верности протыкаю кардинал еще раз, метив сердце, а потом еще, и еще, и еще, и еще. Успокаиваюсь только тогда, когда он становится похожим на решето. Вот теперь точно труп. Кое-как разжимаю сведенные судорогой пальцы и роняю на пол укороченные магией оружие. Оглядывая под чистую разгромленную комнату, заваленную кусками тела и обломками мебели. Неужели все? Мы победили? Даже не верится. Да, вот это мы знатно тут повоевали. Слава богам, что хоть потолок на нас не рухнул. Вы как? Подбегаю к помятым спутникам. Бывало и лучше, — простонал бледный Вилайт, опираясь на плечо Неста. А тот лишь устало кивнул, подтверждая слова парня. На удивление, братец выглядел вполне бодро. Похоже, шок его еще не отпустил. Да и энергетик притупил восприятие реальности. А ведь потери собственной конечности – это достаточно серьезный психологический удар для любого человека. Но Вилайт молодец, держится. «Значит так, бегом домой!» – принялся я нарезать задачи. «Не забудьте прихватить ногу с собой. Нас шафа поможет ее сохранить. Не волнуйся, брат, я сделаю все, чтобы ты не остался калекой». «Спасибо тебе!» Выдохнул Родич, явно испытав величайшее облегчение от моих слов. «А как же ты, Риз?» – подал голос Нор Эльдихсон. «Я останусь здесь и встречу Пятый Орден. За меня не волнуйтесь, я закончу все сам». Дисциплинированно кивнув, озаренные заковыляли к выходу, оставляя меня посереть кровавого побоища одного. Иерия спешила в направлении, которое указывал плетение Риза. Она так яростно пришпоривала свой скакуна, что бедная лошадь иной раздергала головой, будто намереваясь укусить седока за бедро. Но сама Милария Норгримон не обращала внимания на это. Сейчас ее мысли были целиком заняты молодым Нора Дамастра. Серый рыцарь скакала, не глядя на дорогу. Она ни на миг не отводила янтарных глаз с проекции зеленой стрелки, парящей над ее перстнем. Аристократка смотрела на нее и молилась, чтобы та не стала красной, потому что это будет значить... Вдруг указатель резко крутанулся, уставившийся Ерии куда-то в плечо, и служащая ордена судорожно дернула по воде. Ее конь заржал от боли, взрывая всеми четырьмя копытами утоптанную землю. А рядом тотчас же возникли и другие братья. «В чем дело, госпожа судья? Мы прибыли!» Напряженно поинтересовался один из паладинов, носящий белоснежный плащ. «Похоже на то!» — отрывисто выплюнула она. «Заклинание ведет к этому дому! Быстрее! Люди, чьи жизни я поклялась защищать, могут находиться в опасности!» Воины и милитарии Пятого Ордена быстро окружили постройку, обнесенную глухим высоким забором. а Затем, дождавшись команды, приступили к штурму. Тем не менее, все с самого начала пошло не так, как ожидалось. Вместо полчищ темнолихих или хотя бы редких дозорных, бойцы встретили лишь одинокий силуэт, сиротливо выседающий на крыльце. Иерия сразу же признала в нем Рязанта. Молодой аристократ обессиленно привалился спиной к опорному столбу, спрятав лицо в ладони. Одежда его выглядела изрядно потрепанной, местами порвана, местами пропалена, где-то виднеются засохшие кровавые пятна. Но за исключением этого парень казался относительно невредимым. Экселенс, с вами все в порядке? Где ваши спутники?» — тихо спросил Норгримон, опускаясь перед Адамастра. «Простите меня», — невнятно пробормотал Рязант, не отнимая ладони от лица. «Мы не смогли. Нас раскрыли слишком быстро. Мы провалили миссию». Выходит, они погибли! Печально выдохнуло пепельные волосы. «Нет, слава богам, нет. Они серьезно ранены. Особенно Вилайт. Я не знаю, сумеет ли он когда-нибудь вновь ходить. Поэтому я отправил их к целителям». «Грустно слышать. Ну а вы, Экселенс, вам не нужна помощь?» Осторожно уточнила Серый Рыцарь. И тут Нородомастер поднял голову. Видится, Гаррис и Ери стоило значительных усилий сдержать возглас, ведь лицо Резанта выглядело скверно. обожженное, ошпаренное и покрытое волдырями. Кое-где кожа висела лоскутиями, местами обнажая алую плоть, сочащуюся белесой сукровицей. Сейчас в этой ужасной маске нельзя было узнать того обворожительного красавчика, о котором втайне грезили Миларии доброй половины Клездена. Пожалуй, неизменными остались только нечеловеческие глаза. Они все так же сверкали несгибаемой решительностью, пытливые и внимательные, пронзающие всякого собеседника, словно желающие заглянуть в душу, и постичь все страхи и слабости, таящиеся в ее глубинах. «Я в порядке», — изрек молодой глава. «Мне сегодня повезло больше, чем остальным». Иерия, конечно, хотела поспорить с ним, но почему-то не решилась. Иногда Рис так сильно напоминал Экселенса Диона, что она будто возвращалась в те времена, когда перипетии судьбы привели ее в ряды корпуса Вечной Звезды. «Ризант, вы можете мне рассказать, что здесь случилось?» Норгримон мягко тронул аристократа за плечо. Но Радамастра стиснул челюсти и сжал до хруста кулаки. Кажется, он больше переживал о провале задания, нежели о полученных ранах. «Все сразу же пошло наперекосяк», — глухо произнес молодой человек. «Мы не ожидали, что навстречу придет один из кардиналов Альве». «Что?» — округлило глаза Аэрии. «Как же вам удалось выжить?» «Не знаю. Наверное, Ваэрис и его извечная спутница Фортуна благоволили нам», — грустно улыбнулся Рязант. «Я рада это слышать, Экселленс», — искренне ответила девушка, приложив латную перчатку к стальному нагруднику. «Вы очень сильно рисковали. Но мне неясно, как же вы уцелели. Я видела мощь старейшин народа темноликих, когда служил в корпусе. Я знаю, на что они способны. Неужели кардинал вас пощадил? Или его спугнуло наше приближение?» хм, следуйте за мной, милария, я все вам покажу», — загадочно хмыкнул Нородомастра. Иерия послушно последовала за Рязантом. Сперва она не шибко удивилась, когда аристократ привел ее в сене, где вовсю уже хозяйничали следопыты Ордена. Помещение оказалось завалено скрюченными обгорелыми телами, облаченными в легко узнаваемые доспехи лавийских дев войны. Но когда они попали в следующую комнату, то у девушки невольно похолодело в груди. Кларисия Милосердная, какой же тут царил хаос! Горелые пробитые стены, горбатый потолок, пол, пошедший волнами. Отсюда кровь, не поддающаяся идентификации куски тела, разбросанные потроха. Вот так мы и выкарабкались, Милария. Буркнул Риз, останавливаясь над одним из наиболее уцелевших трупов. Нам пришлось убить всех, кто посягал на нашей жизни. Опустив взгляд, Иерия задохнулась от шока. Не может быть. Она знала этого ловийца. Неоднократно видела его во дворце подле благовестивого Леорана Гранблесин. Экселенс, но это же... Это он... От изумления квартиронка едва шевелила языком, с трудом подбирая слова. Но собеседник и без того понял ее. «Именно. Кардинал Нилли. Один из тех, кто обхаживал нашего правителя, насаждая интересы капитулата на землях Южной Патриархии». «Но как вам удалось его убить?» Все никак не могла оправиться от ошеломления серый рыцарь. «Как и всякого другого». Безразлично пожал плечами Адамастра. «Вот этим». Рис пнул носком сапога облома узкого лавийского самзира валяющегося подле тела старейшины. «Мой брат и эксцелленс Нор Эльдихсон отвлекали кардинала, вступив с ним в магическую дуэль», пояснил Рязанто в ответ на полное сомнение взгляд спутницы. «Я же в это время получил возможность подобраться к нему поближе. Вероятно, Вилди Нилли не думал, что я представляю для него хоть какую-то угрозу. За это он и поплатился. Нам несказанно повезло, что оловиец не мог развернуться здесь в полную силу, иначе бы его самого тут похоронило под обломками». Но все же схватка не далась нам легко. Каждый из нас заплатил свою цену. Я прошу меня извинить, госпожа судья. Экселленс, рядом возник орден в белом плаще. Невольно мне удалось услышать обрывок вашей беседы. Я правильно понял, что это вы убили кардинала темноликих? Получается, что так. Равнодушно пожал плечами Риз, словно не видел в этом никакого подвига. Сагарис, мудрейший, заколол будто сраного Борова, пробормотал мужчина. «Паладин Гихайс, продолжайте заниматься делом!» строго оборвала его Иерия. «Не забывайте, зачем мы здесь!» «Я... Да, конечно, госпожа судья! Еще раз прошу прощения!» Обладатель Белоснежного плаща поклонился в пояс и удалился, оставив Норгримон и ее протеже. Однако возобновить разговор у них не вышло, потому что из дальней части дома раздались истошные вопли, будто кого-то жрали заживо. «Госпожа! Госпожа судья! Срочно сюда!» Квартиранка встрепенулась и тревожно глянула в ту сторону, откуда исходил крик. Резант, мне нужно идти!» Словно извиняюсь, произнесла она. «Да, конечно, Милария, обо мне не беспокойтесь, я в порядке». Ерия поспешила на зов, с трудом сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Когда ее встретил до смерти перепуганный следопыт, то серый рыцарь и сама невольно занервничала. «Чего ж такого там обнаружили ящейки, что проняло даже бывалых служащих Пятого Ордена? Вы должны лично это узреть, госпожа!» понизил голос боец. «Сюда, вниз! Пожалуйста, быстрее!» Милария Норгримон готовилась к чему только угодно, но реальность все равно сумела ее сразить и ввергнуть в потрясение. Аристократку подвели к спуску в небольшой погреб. Вокруг уже толпились полдюжины человек. Почему-то никто не решался идти вниз, кроме паладина Дракнара, верного помощника Серого Рыцаря. Возможно, что это он всех и выставил. «Госпожа судья, прошу, идите ко мне!» поторопил Ерею орденец, едва только завидел ее. Без лишних слов и вопросов она спрыгнула вниз, замерла, обозревая темноту, а заодно пытаясь понять, от отчего же так все переполошились. Вскоре сверху спустили дорогостоящий оловийский светильник, который для работы не требовал ни масла, ни жира. Он сиял ровно и мощно, будто крохотное солнце, заточенное в стекле, а потому прекрасно разгонял ривший в подполе мрак. Наконец серый рыцарь воочию узрела, что стало причиной суматохи. А точнее, кто? Сваленная в углу куча тряпья зашевелилась. Из нее показался человек, который смотрел на окружающих его орденцев со смесью безумия и подозрения. Колючая пятерня тревоги и облегчения стиснуло сердце аристократки. И она скинула с головы шлем, чтобы исключить даже мельчайшую вероятность ошибки. «Неужели это?» «Эй, я знаю тебя!» — снула вийский узник пальцем в квартиронку. «Ты, Эринор Гримон!» «Истина так?» Согласно кивнула она, приблизившись и опустившись на колено перед освобожденным пленником. «Я помню, помню тебя. Я всегда доверял тебе. И это был не я!» — сбивчиво бормотал узник. «Что вы такое говорите?» — растерянно захлопнул ресницами серый рыцарь. «Вы же...» «Подожди, помолчи!» — грубо оборвал ее мужчина. «Проклятые ловийцы что-то делали с моим разумом. Я забыл, я столько всего забыл. Ответь мне, Ериен гримон ты знаешь, кто я?» — Да, мой господин, — сглотнула квартиронка, — вы благовестивый Леоран Гранблесин, наш сиятельный патриарх и правитель своего государства. Неужели вы совсем ничего не помните? — Я... я не уверен. — Это неважно. Главное, что мы отыскали вас, господин. Теперь все будет хорошо. Пойдемте в ваше благовестие. Страна давно ждет вашего возвращения. Паладин Дракнар скинул со своих плеч белоснежный плащ и укрыл им монарха. Иерия же бережно взяла недавнего пленника под руки и медленно повела к выходу. «Нет, Рязант, вы не провалили свою миссию», – думал Серый Рыцарь. «Наоборот, вы спасли всех нас. Спасли Патриархию».